Глава двадцать третья. Год назад. «Мне очень тяжело это говорить, но рак прогрессирует». Фраза, которую ни один врач не хочет произносить, и ни один пациент не хочет слышать. Глаза мальчика широко раскрылись, он инстинктивно обернулся к матери, как совсем недавно обернулась я, к своей, в этой же самой приемной. «Что это значит?» — спросила она. Боюсь, что лечить его можно, но вылечить уже нельзя. У него метастазы в легких, из-за этого и кашель. Он вырос, стал фанатом музыки, человеком 16 лет, который называл себя социалистом, мог любую мелодию подобрать и сыграть на гитаре, разнести тебя в шахматы за 15 минут. И этот мальчик был смертельно болен, Я была совершенно уверена, что он не доживет до 17 лет. Рак его не реагировал на химиотерапию. Метастазы появлялись даже в процессе лечения. Первичный диагноз был поставлен всего три месяца назад, даже меньше. Я смотрела на них, они были в полном ужасе, в сильной растерянности. Мое известие словно порыв буре, сбил их с ног, и они старались подняться. Никогда им не вернуться к прежнему неведению. Когда что-то узнаешь, больше уже не обманешь свой мозг никогда. «Но вы же мне ногу отрезали!» — кивнул он на свой черно-серый протез, который едва угадывался под джинсами. Вводили мне химию. Как же он мог прогрессировать? Он распространяется. Я смотрела ему в глаза. Так и было это, как дунуть на одуванчик. У мальчика рак оказался злой, агрессивный, и жил в нем долго, пока мы смогли его вырезать и найти препарат, который стал действовать. Это поразительно, когда лечение действует и болезнь не распространяется, потому что для нее хватит единственного стойкого семени, заброшенного дующими в теле ветрами. А что же начал он? А как же выпускные школьные экзамены? И я хотел увидеть группу Фолс. Я уставилась на свои колени – В свои двадцать восемь я еще интересовалась, какие группы сейчас выступают, но я не ответила, не смогла. Все это будет отключено как свет. Ожидания будущего станут сжиматься и медленно исчезнут. Скоро он не сможет заказать билет на концерт раньше, чем за месяц, потом за неделю, а затем только за полчаса договориться с другом о встрече, а дальше совсем ничего и никогда». Мы постараемся сдерживать развитие болезни сколько сможем. Я пыталась опять переключиться в режим доктора. Но есть же другие методы терапии. Облучение, другая химия. А нельзя разве? Ну, просто вырезать все это, спросила мать. Это все можно сделать, сказала я и увидела, что мальчик просиял. Все эти возможности есть, но вы должны понять, искоренить болезнь не удастся. Я старалась говорить предельно ясно. В конечном счете это меньшее зло, хотя не каждый врач так считает. «Значит, это смертельно», — сказала она. «Мы предпочитаем говорить неизлечимо, кто знает, кому какой срок отведен». А мальчик смотрел прямо на меня, и его темно-синие глаза ярко сверкали в солнечном свете, падавшем из окна. «И что теперь?» — прямо спросил он у меня. Я вспомнила вечера, проведенные с ним, когда у него была нейтропения. Как мы играли в рудит, болтали, и в груди сгустился ледяной клубок печали. Мальчик подался вперед, опустил голову между колен на секунду и издал какой-то нечеловеческий звук. Потом вдруг протянул руку к моему столу, схватил тяжелое стеклянное пресс-папье и запустил его в угол комнаты. «Мама!» Посмотрела на мальчика в ужасе, а он глядел на меня, будто вообще ничего не случилось. Люди живут годами с неизлечимым раком, пробормотала его мать, правда ведь? И вот так началось балансирование между медициной и искусством замедлить смерть, между продолжительностью и качеством жизни. Нет смысла продлевать жизнь на два года, если все время, каждую секунду тебя будет тошнить от химии, Я это знала, но все-таки в глубине души мне хотелось выторговать мальчику как можно больше, будто сделку с дьяволом заключить. «Да, правда», — подтвердила я, но голос предательски подсел. «Живут, но не с таким раком, как у него или как у мамы был, агрессивным и устремленным». Я могла наговорить много банальностей. «В наши дни это можно считать хронической болезнью». «Статистика не определяет каждый отдельный случай. Люди часто выигрывают, не имея никаких шансов, но говорить все это ему было неправильно, потому что в его случае я ни во что такое не верила. Я видела маму с мальчиком еще раз поздно вечером, закрывая кабинет перед уходом. Они шли мимо, хромая, мальчик кашлял. Меня они не заметили. К ним подошла медсестра. «Вот это прими!» Она протянула назначенную таблетку химиотерапии. Тебе поможет. Врачи ведь с этим умеют справляться, спросила мать. А как же? Сестра сложила руки на пышной груди. Естественно. Я знала одного. Пятнадцать лет с метастазами в костях прожил. Сейчас не то, что раньше было. Она протянула руку и слегка хлопнула мальчика по плечу. Я видела, как на его лице отразилось облегчение. Он медленно моргнул. А когда открыл глаза на лице, появилась улыбка. Не хотела вмешаться, сказать им, как агрессивно саркома Юинга, насколько высок уровень опухолевых маркеров у него в крови, но не стала. Я промолчала, глядя на них. Размышляла.